Если себе, что человеку нравится его работа, ему нравится, что он делает, потом он идет отдыхать и тоже делает то, что ему нравится, то чем в этом случае отдых отличается от работы, кроме отсутствия начальника? Я думаю, вот этот отдых отличается полной самостоятельностью. Абсолютно ничего не зависит ни от кого. Все зависит от того, что у тебя внутри и как ты распорядишься своим временем, с чего не бывает, когда человек... Кем ты сталкиваешься на работе? Может, кажется, что отдых это уроки свобода? Или эти уроки, они бессмысленны? Нет, и ну, отдых, который сопровождает работой. А ширно, мне кажется, что работа в одиночестве это есть свобода. А вот нисидение это одиночество это не счастье. Вот и это не есть свобода. Это это, ну, это одиночество, а работать в одиночь это уже свобода. All it does oh, for you, I'm more man. вчера вас так непривычно много. Я хочу сказать, что э, нас так все время все просят, вот мы хотим на программу, мы хотим на программу, что мы решили немножко изменить интерьер, чтобы как можно больше людей могло сюда прийти и послушать Михаила Михайловича Жванецкого. Наша программа выходит 2-го числа, сложное отношения со временем в России. 2 сентября на самом деле первое То есть это день, когда дети идут, идут в школу. И мы это не раз с вами обсуждали вообще, эту проблему. Но я никогда вас не спрашивал вот о чём. Как вы оцениваете, чему школа вас смогла научить, а чему школе не удалось вас научить? Андрей, у меня большая просьба. Этот вопрос, если у вас есть ещё вопросы, всё-таки этот вопрос последним последнем. Uh, у меня сегодня текст, который я приготовил читать. Это uh, разговор с отцом своим, я из этой книги. Он будет все... Там как раз он... Говорит мне, что нужно учиться. В нашей передаче появилась интрига. У нас первый вопрос, тридцать последний. Замечательно. Мы вообще обсуждаем лето. Было очень много разных событий. Среди наиболее забавных это была ситуация с Эдвардом Сноуденом, который открыл глаза американцам. Американцы вдруг узнали, что за ним следят. Были все потрясены этой новостью. Он приехал, напоминаю, кто не знает, он прилетел в Шереметьево. И само его пребывание в Шереметьево... Две великие державы, Россия и Соединенные Штаты Америки, приводила чуть ли не к диким конфликтам. Просто из-за того, что человек сидит в аэропорту. Как вам кажется, может быть, я не прав, может быть, когда возникают такие ситуации, людям, которые их разрешают, просто элементарно не хватает чувства юмора, или это действительно очень важная, судьбоносная ситуация? Нет, ну, конечно, я думаю, все-таки это очень важно. Все-таки вот даже сейчас, сегодня что-то тоже, тоже что-то опубликовали из того, что он сказал. Я не знал... Я не знаю, привёз ли он чертежи. <свят> Для нас самое главное... <свят> вот это вся мура собачья насчёт прослушивания, подумаешь, удивили. Это всё ни, никого не удивляет. Но чертежи... <свят> это всегда, это с советских времён самое кровавое дело. Чертежи давай, давай чертежи. С размерами, всё Всё, давай. И, и какая сталь, хоть что металлось Тот-то дает чертежит, это самое главное. А так, если он не привез чертежи то скоро мы будем свидетелями встречи с Ноуденом, с артистом с артистами МХАТа, допустим. <свят> <свят> он будет выступать с рассказами. Ну, я сейчас вспоминаю Дворцы культуры, там, первый подшипник возвода, Вечер Сноудена, <свят> где он может выступить с рассказом. И, и, конечно, будет интересно, как он там сидел в Шереметьево, как это все. А, и, ведь это же логично, в принципе логично, сколько Соединенных Штатов Приютили, значит, принимали наших беженцев, и у нас, наконец-то, появилась возможность им отомстить. И Сноудин свободен. Наконец-то он свободен. А, да, насчет, насчет прослушки. Одесса. Я и маманя. Телефон нам поставили. Ой, я выступал там, я рассказывал уже когда-то у, у Кириллина на дне рождения. Читал, собрали короче, в заводе, сидела дочка Брежнева, был Евтушенко, был Карпов, чемпион мира по шахматам. Всех нас собрали на ЗИЛ-117, и я впервые ехал, ехал в этой машине. ЗИЛ-117, помните? И я был удивлен, я даже водителя спросил... А скажите, почему мы всё время попадаем на зелёный свет? Идиотский вопрос. Водитель ухмельнулся, но все в подстаканниках, значит, потому что телефон нужен был, маме телефон в Одессе, я выступал. Ну, значит, с мама с телефоном, я там в Одессе, это на Комсомоле 633. Короче, поставили телефон, и я говорю, мама, мама, я не знаю, прослушивания, я говорю, мама, «А ты знаешь, наш телефон прослушивается?» Она говорит, «И когда я с Кларой говорю?» Клара – это двоюродная сестра. Я говорю, «Конечно!» Боже мой, стыд какой! А с врачом, когда я говорю? Тоже! И вот эти болезни, которые мы обсуждаем, это все прослушаются? Я говорю, «Да, мне стыдно перед этими людьми!» «Как же? А если сердечный приступ?» Я говорю, приступ сердечный можно, но причину старайся не называть. Я говорю, давай так. Ну, в общем, сердечный приступ, ты так в таком восторге от выступления наших фигуристов, что ты на месяц слегла в больницу. Она говорит, да пусть у них в ушах говорю, вырастут цветы. Пусть у них в ушах вырастут цветы. Сейчас в Думы внесён законопроект об изменениях ну, реформирования Академии наук, который вызвал, я мне не сказал не то, что неоднозначно, однозначно отрицательную реакцию научной общественности. Единственный наш живой, дай Бог здоровья, Нобелевский лауреат по науке Жарес Алфёров выступил категорически против, целое отделение, сибирское отделение наук выступило категорически против, ничего не происходит, два чтения, было сейчас осталось третье такое техническое. Как вам кажется, Реформу э, Академии наук, реформу того места, где работают ученые, должны осуществлять ученые или чиновники? Ну, мне кажется, что сами реформируемые не могут реформировать. Вряд ли они могут реформировать, потому что они могут произвести, конечно, сложнейшие расчеты, производить различные манипуляции еще что -то, и все-таки оставят так, как было. Хотя и на это у них уйдет лет 10 Но сейчас капитализм. Капитализм такой строй. Вот я сейчас хочу спросить, прав ли я. Что если науки нет, значит она не нужна. Такой строй капитализм. Если у нас в России науки нет, она не нужна. Если нет слесарей, токарей, федерровщиков, они не нужны. Если они понадобятся, они будут нужны. Они не нужны, ученые тоже не нужны, но не востребованы. Ну что делать? Как только будет востребовано, появятся деньги, появится прикладная наука, потом появится фундаментальная наука, потом появятся все эти краткие формулировки, потом появится теория ракетоплавания. Все, что нужно, появится как только вокруг. Называется это «посмотри вокруг». Как ты только посмотришь вокруг, и вокруг задышит и заживет, Тогда понадобится и наука. А сейчас реорганизуй, преобразуй. Дела в науке такие же, как дела в стране. Но нету этих специальностей. Посмотрите, что творится с нефтедобычей, с газовой добычей. Все в порядке. Никаких жалоб, что там нет ученых, никаких жалоб, что нет разведки, никаких жалоб, что, что не хватает вот, буровщиков не хватает... Всего хватает. И никто ничего там там не реорганизует и вообще не касается этого. Настолько всего там, там все в полном порядке. Потому что это нужно, потому что это живет за насчет, а мы живем за счет этого. Вот и все. Вот такая новость незамеченная прошла, не очень замеченная, а меня она поразила. Дмитрий Анатольевич Медведев выделил 6,8 миллиарда рублей на программу, которая должна укрепить Российскую нацию. В связи с этим у меня два вопроса. Как вам кажется плодотворнее потратить эти деньги? И второй вопрос, а что вообще укрепляет Российскую нацию сегодня? Что-то нашу нацию укрепляет? Ну, мне очень нравится этот подсчет. 6 миллиардов... Рублей 800 миллионов и, видимо, 29 копеек на единение, на то, чтобы объединить народы России. Может быть, хватит. Просто я, так сказать, преклоняюсь перед людьми, которые это считали. Если хватит, мы обойдемся очень большими деньгами прямо приятно присутствовать и, и после того как мы потратим эти деньги все уже видимо начнут смотреть в одну сторону как-то думать об одном и как-то уже все это э, поклоняться одному богу и так далее посмотрим как это все произойдет тоже деньги будут потрачены я в этом уверен Но вообще, вот если вот глубже говорить о том, что вы спросили, что сплачивает нацию. Заработок и мечта. Мечта это сделать на месте этой страны родину. Что еще? Что еще, мне кажется, может объединить? Вот что, что без национальности, без талант. Талант без национальности. Так безумно работать, как в Америке, у нас работают талантливые люди. Вот шоу-бизнес вкалывает бесконечно. <рис> бесконечно вкалывают писатели. Пишут и пишут, никто их не заставляет. Пишут. Вот это то, что там происходит. Когда людей не заставляют, они работают на что-то. На себя и на страну. Но если мы все за эти сколько там 6 миллиардов построим... Родину на месте этой страны, вот сейчас, мы все равно деваться некуда, мы не можем развалиться на куски, мы не можем воевать друг с другом, но если мы построим Родину на этом месте, то есть что еще нужно для единения, Андрей Марович? Успех. Вот будет успех, тогда все сплотятся, если будет у этой страны успех. Успех это что? Это овации, это аплодисменты, это все кланяются, и наш народ получает звание лауреата Нобелевской премии. Спасибо. Это, это вас научили или вы сами? Это? Хорошо, давайте, давайте продолжать. Про да. Елену Мизулину очень хочется вас спросить, депутат Государственной Думы. Она внесла предложение следующего содержания, что надо разводы обложить налогом. То есть разводишься, платить деньги. С этим у меня к вам такой вопрос, поскольку, может быть, посоветуйте Елену Мизулину. А какие еще действия и поступки наших граждан надо обложить налогом, чтобы государство жило богато? Ну, развод девушка, конечно, придумала очень правильно. Потому же что, чтобы развестись, человек заплатит любые деньги. <плес> уж на что наши березовские, э, Абрамовичи, уж такие миллиарды оставляют? Только бы развестись. Да как же конечно она правильно смотрит прямо прямо в центр проблемы все деньги заплатит и можно даже сказать на общественных работах пусть работает и пусть перед разводом куда-то на поселение поедет и путь и больше того еще еще нужно нужно еще сказать что можно брать деньги вот за брак при большой разнице в возрасте тоже брать деньги. пусть пусть докажут Я, я чувствую, как э, э, государство хочет немножко тоже присоединиться. Как это? Абрамович оставляет 2-3 миллиарда. А государство чего? А мы чего все? А что значит она получила? А мы все где были? Так что девушка права из парламента. Она правильно смотрит. И вот, вот это, вот когда 80-летняя старушка влюбляется в 25-летнего юношу, И они по любви, значит, Женя, Я бы даже сказал, по любви и по завещанию сразу. Видимо, он сразу получает свидетельство о браке и завещании. Это тоже нужно обложить налогом, конечно. И потом, ж, когда человек вот в результате отработает вот с разводом, отработает на работах общественных, на патрулирование улиц, где-то еще что-то, где-то еще что-то, его потом вызывает в суд и говорит, вы все рассчитались, вы все правильно сделали, вы отработали 200 часов на общественных работах, вы заслужили развод. И это счастье сравнимо со счастьем первой праздничной ночи. и выборы в Москве. Я вас не буду спрашивать про кандидатов, потому что мы же на самом деле понимаем, что борются два человека, но мы даже не догадываемся, кто из них победит. Поэтому очень острая борьба. И, а, но я вас хотел, а, хотел спросить, рассказать вам совсем о другом. Вот я хотел вам рассказать в двух словах ситуацию, которая реально происходит в Москве. Где-то в 500 метрах от Белого дома на территории бывшей Трехгорки открыта летняя дискотека, которая открывается в 23 часа. То есть как раз в то время, когда должна быть вступать тишина. Да. Мне ситуация почему-то символичная, потому что прямо вот у стен места, где же сидит правительство, грубо нарушается закон. Что в такой, в этой или в другой ситуации, что делать москвичам, когда они видят, что нарушается закон, что делать какая-то несправедливость, что им делать? Как быть? Я живу уже лет 20 под звуки музыки. Я приезжаю все время летом в Одессу, в Аркадию. И когда там мне, ну, к 60-летию подарили городские власти землю там, и, и я там построил дом, там взял заем. Короче, никого не было. Сейчас в Аркадии, где же, сотни дискотек. Я когда лечу в Одессу на лето, мне нужно там писать, что-то делать, Ну, допустим, вот э, со мной летели там э, Агутин и Анжелика Варум, мы приглашаем вас на концерт, я говорю, я там буду. Я буду слышать всё, каждое слово я слышу. Особенно фейерверки, значит, это просто чистый фронт на линии огня, потому что на меня падают пыжи. Падают вот эти вот воспламенившиеся, то, что там, э -э, страшное дело. Значит, музыка гремит без конца. Тройное остекление, четверное остекление. Причем такое место прекрасное. Видно море. но ну, прекрасно. И всю ночь я уже не выдержал и пошел туда посмотреть. Обычно, когда музыка бывает в стороне, как на сцене, эта музыка создает тишину. Создает тишину. Мы участвуем в этой музыке, мы её воспринимаем, мы сопереживаем, и нам нужна тишина. Просто здесь же наоборот, здесь тишина не нужна. Здесь шум, гром, остаётся только зрение. Ты можешь только видеть, чьими пользуются красивые женщины, конечно. Они пользуются своим изображением. Вот отсюда красивые девушки, действительно, которые хотят, чтобы их увидели. Стоят солидные молодые люди, солидные, вот с животами. Вот они, наоборот, хотят, чтобы их услышали. И вы знаете, получается как? Там разговаривать невозможно, потому что ничего не слышно. Поэтому разговор женщины женщиной исключен. Значит, остаются только цифры. Она говорит, неужели у вас столько денег? Она говорит, нет, это мой номер телефона. Но где-то в районе двух последних цифр, Мы можем договориться. Она говорит: "Может быть, трёх первых?" Он там подумал. Там тоже милиция ходит и штрафует. То есть она не штрафует. Милиция просит штраф за нарушение закона. Дискотека с удовольствием платит милиции. Но будем называть это штраф. Значит, платит милиции штраф, музыка продолжается. Значит, танцы. Сейчас идут сплошные танцы. А вы заметили, что сейчас в группе поддержки нашей власти? Мотоциклисты и дискотеки. То есть... То есть ночной, ночной такой шторм продолжается. Ну, в общем, обращаться в суд... Мы знаем справедливость наших судов. Она известна уже во всем мире. Наш суд сейчас скорее не средство защиты, а средство нападения. Я выражаюсь очень мягко, потому что мне хочется, чтобы мы еще встречали. Не знаю, что еще это Надо терпеть. Не, нет, в Москве не надо. Там приходится терпеть, там надо, а, потому а, в что это, в Москве, я думаю, все-таки надо, надо идти в суд. Больше ничего нет. Я меня удивляет, это абсолютная наша природная ментальность не предвидеть ничего. Вот все-таки мы не говорим о наводнении в Хабаровске, но сколько я могу себе представить, как люди... Даже просто те, которые поселяются по берегам реки. Ну, они же понимают, что рано или поздно это все разольется. И уже, наконец, уже и власть наша сказала тоже. Кто разрешил постройку? Там. Да. <реклама> Молчание. <реклама> <реклама> Я спрашиваю, кто разрешил постройку? <реклама> тоже застройщики виноваты, это каждому ясно. Кто разрешил? Как кто разрешил? Ну вот кто разрешил? Как кто разрешил? А если я не скажу, вы будете лишены должности. А если скажу, тоже будете лишены должности. Значит, и Катя, собираю вещи, будем сваливать с этой страны. Но я еще хочу сказать вот что, что собирает наша власть, президент собирает всех бюрократов и говорит, только без бюрократизма. Конечно, это приятно слышать, но без бюрократизма там работают только волонтёры, я думаю, единственный, кто... Я сегодня сам посмотрел свой шкаф, надо тоже что-то послать, я только, ну, из вещей, потому что деньги не дойдут точно, деньги имеют свойство не доходить. Спасибо за внимание. Я надеюсь, я закончу с этим вопросом. Я хочу напомнить, что мы обсуждали проблемы выборов московского мэра. Левада-центр провел опрос, результаты которого меня лично потрясли. Выяснилось, что за последние 20 лет количество людей, которые считают, что детей надо бить, увеличилось в два раза. С этим у меня два вопроса. Вопрос первый, что вы могли сказать этим людям? Который считает, что, который считает, что детей надо бить. А вопрос второй, били ли вас, когда вы были ребёнком, и били ли вы, когда вы стали отцом. Вы меня поставили в сложное положение, ибо всем, что есть во мне, я обязан отцу, который вот этими занимался. Я, я уже рассказывал на одной из передач, на виду того, что это все а я один и тот же, поэтому я могу повторяться. Значит, ну, когда я в 45-м или 46-м году закурил чай, я курил почему-то чай, самокрутку, насыпал туда чай, закурил. Он это увидел каким-то образом и сказал, а вот курить ты не будешь видимо, предполагая во мне все остальные пороки и не ошибся вот. А вот курить ты не будешь. И всыпал мне офицерским врачебным ремнем. И это было не так больно, как запоминалось это все. Сама процедура запоминалась. Во-первых, меня снимали штаны, с подсудимого снимали штаны. Потом сам судья снял ремень, из него тоже свалили штаны. И поэтому двое без штанов, один из которых колотит другого. Я не курю до сих пор. Хотя бить... Хотя бить вредно. И бить, конечно, непозволительно. Но нужно. Другое дело, когда, конечно, появляется сын. 187 сантиметров роста И 45 размер ботинок. Его бить уже опасно. И можно сказать поздно. не можешь сказать... А раньше? Когда ему было 10 лет, вы били его? Нет. Почему же? Потому что я уже воспитывался в новом времени. Я попал вместе с вами в капитализм. Где это чуть ли не карается. И еще главное, что не рекомендуется. Да и как-то мама же появилась. Мама... Раньше я не видел маму, когда папа меня сёк. То ли маманю запирали куда-то, но она не могла влететь в слезах и заслонять меня телом, криком «ни в коем случае». А это уже действует. Тут, тут ничего, тут я ничего не мог сделать. Нет, я не мог передать опыт своего отца. Очень удачный опыт. И поэтому, когда такой вот человек, такого огромного роста, и все, конечно, уже и у него уже задница как поле. Хочешь бей, хочешь гуляй. Я подозреваю, что вы забыли, что в нашей программе есть интрига, а она здесь. Я сейчас задаю Михаилу Амхажеву вам тот самый первый вопрос. Есть ли что-то, чему школа вас научила, а чему, а чему она вас научить не смогла? Все, я сейчас читаю. Значит, называется «Я так думаю, отец мой, врач мой». Еще, Миша, когда у тебя будет сын, постарайся быть осторожным. Боюсь, что ты не сможешь, но они всегда другие. Я и ты, ты и он. Ты не сумеешь им руководить. Первый человек, который от тебя полностью зависит, а ты не сможешь им руководить. В этом, наверное, заложено разнообразие людей. С этим невозможно жить, хочется наказать, заставить. Заставить можно, но лучше пусть он, как ты, найдет свою дорогу. Отец уже знал, что я становлюсь артистом, или, по крайней мере, автором, там, у Райкина. Пусть он найдет основные, основные знания, грамматику, математику, поведение, он должен знать поведение среди людей – Он обязан сформулировать, чего он хочет от них и что он может дать им взамен, просто чтобы потребовать или подчиниться. Образование помогает терпеть унижение Образование помогает переносить пытки. Образование вызывает уважение даже в тюрьме. Образование – это значит жить дольше. Я не знаю, Миша, как это получается, но образованный человек живет намного дольше. И лучше, я не сказал бы «богатче». Кстати, «богатче» без «т». А лучше после «у» че Лучше. То есть с удовольствием образованный человек живет. Богатый созерцает, что он получает. А образованный сравнивает то, что видит с чем-то внутри себя и не нуждается в лишнем. Ему легче проникнуть и понять другого. То есть, Миша, образованный понимает темного человека. А темный не понимает образованного. Темный ни разу в жизни не сказал слово «опровержение» или «трепетный», или «волнующий». Он даже не сказал «я с трудом пережил ваш отъезд, девушка». Миша, он женщине не оставит воспоминаний. Темный человек. Потому что запоминается не поцелуй, сынок, запоминаются слова. У темного человека неинтересное молчание. Мы с тобой, помнишь, говорили, что образование – это память. Это память тоже. Это не цитирование прочитанного. Это формулирование своего на базе прочитанного. Даже неточное цитирование уже свое. В суматохе, Миша, нельзя терять мысли. Мыслей не так много. Шуток – миллионы, мыслей – сотни, идей – десятки, законов – единицы. Их знают все. Все знают одну идею темного человека. От него ждут хотя бы самообразования Сейчас я закончу Хотя бы впечатление от прочитанного. Только не от кино. Кино не рождает зрителей идею или мысль. Только книга. Она научит и здоровью, и силе воли, когда полистаешь кого-нибудь и почитаешь у кого-нибудь. Пусть твой сын, я заканчиваю, будет образованным. И диплом тут ни при чем. Он должен знать, что в предложении ни при чём все слова пишутся раздельно. Всё. Мама нам оставила обед на кухне. Подогрей себе. Я вернусь поздно. Много вызовов и мало лифтов. Пожми мне руку. Вот. И я пошёл. Кстати, образованный, счастлив в старости. А тёмный нет. Спасибо за внимание. Кладаешь в него всю жизнь... Сын 18, мой мой. Кладаешь в него всю жизнь, с удивлением видишь, что у него своя. Вкалывал я, вкалывал, кормил, поил. А тот вырос и не хочет жить под мышкой Просит денег на то, что мне не нравится. Тратит здоровье на то, что ему вредно. Не дай бог, в моих волосах заведется какая-то женщина с ребенком. Разве я не прав? А разве он не прав? Все вырастают и отходят. И оставляет самых преданных на перроне? Остается прижать к окну вагона свое расплющенное лицо? Звони хотя бы, сынок. маленький слух, слух развивает воображение. Зрение довольствуется увиденным. видели лицо старого русского интеллигента, вспоминаешь, что ты необразован любишь механизмы, женщин, жратву, выпивку, Одессу, пьяных инженеров, юмор гаишников, шутки военных, рассказы моряков, хорошо сваренных раков, дешевый успех, аплодисменты, и думаешь, кто я такой, кто я к чертям такой, и что со мной стало. Я хотел быть им, хотел вызывать уважение, а вызвал любовь. Хотел освежающего уважения, а вызвал консервирующую любовь. Мне говорят, это же вы как-то сказали. Я говорю, да. И даже вот это, кем хотел и кем стал, я тоже только что сказал. Маленькие такие, маленькие, да. Российская навигационная система ГЛОНАСС ведет в тюрьму. результаты выборов очень просты раз нам так надо значит так нами надо а вот это мне меня смерть это наша обязанность перед людьми тот кто пьет курит, нюхает наркоту может не привязываться в автомобиле я никогда не знаю без мозгов или неумело или на зло В концерте до первых рядов лучше доносится, чем доходит. До первых рядов главное достучаться. До задних докричаться. Когда любит родину, как сейчас, не любят друг друга. Не любит родину, как сейчас, любят друг друга. И то, что я вот последнее написал, слово мое продается... Но мнение держу при себе. Мне с детьми тяжело. Я скорее их автор, чем отец. Он был таким крутым, он мог в Одессе на полчаса остановить советскую власть. Старость это пришитая к воротнику пиджака веревочная петля чтобы подхватывать и ставить старичка на ноги. Она курила всегда только той рукой, где был бриллиант. Так я и живу. Куда бы ни повернулся, самое интересное за спиной. Ой, ну люди у нас, ну народ. Это они довели Гитлера до самоубийства. Я сегодня взял лошадь под узцы, она ткнулась мне в рукав, пососала пуговицу, еще ткнулась, переступала, вздыхала, трогала мою пуговицу. И я такое доверие почувствовал, обиде ее при мне. Становится нам все ближе лошади, коты, собаки. Я доверяю им, а не мне, мы вместе. Маленькая собачно-кошечная компания во главе со мной и лошадью. Я один должен их накормить, я должен, они любят меня. Все остальное должен я приютить, объяснить, вылечить. Они всю душу занимают доверчивостью своей. Мы прижмемся, согреемся, и они уснут, а я не смогу. У большой лошади и у маленького кота никого нет, кроме меня. Как же я усну? Я буду лежать и думать. Спасибо за внимание. В той части передачи, заключительной, где вопросы задают зрители. И сначала вопросы, которые мы записали на кратной почте. Михаил Михайлович, монитор все там же. И вопросы, я надеюсь, будут все там же. Пожалуйста, первый вопрос. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Добрый вечер. Я вас приветствую. Меня зовут Лиля. Я закончила тот же институт водный. Что и вы. Сейчас у нас в России 700 тысяч по кредитам. А у берут в долг. И что вы делаете, если вам их не возвращают? Хорош вопрос, мальчики, очень просто, примерно догадываюсь и даю в долг, и этот человек больше не возвращается. Надо только дать небольшую сумму, потому что от него отвязаться очень тяжело, вот небольшую сумму, и он не вернется. И ты таким образом избавляешься от этого человека. Спасибо за внимание. Следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович меня зовут женя это моя жена э, наталья сын хасан э, мы живем работаем в москве и хотим э, задать вам такой вопрос говорят что мужчин старше 14 лет не бывает и что мужчины всегда дети а вам сколько я довольно престарелый ребенок Конечно, абсолютная правда. Мужчины всегда дети, совершенно. Может, по сравнению с женой, которая моложе меня, я, конечно, абсолютный ребенок. Я удивляюсь, какие-то вещи я могу вот описать во взаимоотношениях людей, и совершенно не знаю, как, как, как дома, как договориться с мастером. как -то. Уже не знаю, уже не знаю. Уже эта жизнь как-то... или Чтобы уйти в глубину, я поднялся слишком высоко? Или опустился слишком вниз, чтобы как-то стать выше? В общем, вот так вот. Спасибо за внимание, извините. Очень хороший вопрос. Теперь я обращаюсь к залу. Кто хочет задать вопрос, поднимайте руку. Вот, пожалуйста. Да. Михаил Михайлович, меня всегда интересовал тайна вашего творчества. И я понимаю, что вам по жизни попадаются очень разные люди, а они вам могут быть сильные, слабые. Я знаю, что вы общаетесь то с высшим руководством, то же с грабителями, там, э, потом вы работали в Одесском порту, это уже много, да? И вот мне хочется узнать, какие люди, из встречаемых вами, помогают вам в творчестве, Нет, а я какие мешают? А, раньше, вот, во время советской власти, я между мной, очень, как ни странно, общался с, с руководством. Тогда было очень интересно с этими людьми встречаться. Это были другой породы люди, совсем другой породы. Вот удивительно на них, Подгорный, Николай Викторович, меня к нему тоже дочка пригласила. Он сказал, ну пусть почитает. Он к ней обращался, говорит, не ко мне. Пусть почитает. Поросенка с гречневой кашей. Гречневая каша была такая, знаете, каждая гречинка миллиметров десять огромные гречки, вот этой гречки, вот эти гречки, откуда это все, это? совершенно, ну пусть он почитает, я что-то читал, он говорит, а Остре есть? К дочке обращался, я говорю, нет, я говорю, я же все-таки, ну я, да, звезданул самый острый у меня есть, министр местной и молочной промышленности, он говорит, а про Политбюро у него что-то есть? Я говорю, нет, я говорю, гей, По-прежнему ей, он к ней обращается, и я к ней обращаюсь. Я говорю, я же не диссидент, я сатерик что же я хочу, чтобы меня повесили? Он говорит, «Да, скажи ему, что никто его не повесит. Я говорю, так у него проблем нет? Я говорю, нет. Я ей сказал, нет. Он сказал, он ничего не сказал, они все ничего не говорили, встали и ушел спать. Посредине успеха моего! Я сейчас должен научиться Пока задом нащупывать стул. Всегда идешь назад. Михаил Тут Михайлович, вот... добрый вечер. Во-первых, огромное спасибо за монолог об образовании. Да. То, что они там собираются, единый учебник. Вот этот монолог бы 1 сентября на все парты и во все аудитории вузовские разложить. А вопрос у меня такой, как специалисту, естественно. Согласны ли вы с таким утверждением? У настоящих мужчин женщина счастливая, у остальных сильная. Согласен, конечно. И вы знаете еще что, могу сказать, что платоническое отношение гораздо сильнее и гораздо, ну, ну, ну более вечное. Ну, ну, долгое, долгое, долгое. Если... Вот ты что такое любишь, это не думаю, что это какая-то такая пламенная страсть, потому что этим можно заразиться и от другой женщины получить эту страсть, и можешь ей что-то подарить из этого. Это все мелочь. Вот пока ты не встретишь человека, которому ты доверишь самого себя. Мы заканчиваем задать вопрос, который всегда задаю после того, как мы расходим. Сейчас я в кадре вам задам. Как у вас ощущения от нового помещения? Нам удалось его обжить? Я уже привык. Всё хорошо. Мне тоже всегда. Спасибо большое. Мне остаётся сказать огромное спасибо всем, кто смотрел сегодня нашу передачу. Я всегда говорю, что я надеюсь, потому что всё в руках Божьих, но я надеюсь, что всё будет в порядке. И ровно через месяц на канале «Россия-1» опять будет программа «Дежурный по стране». Спасибо большое всем, кто нас смотрел. Всего доброго, до свидания, пока. Ребят, ничего передачи было сегодня? Отлично. А какая у вас любимая мелодия? Ярл Иханович, вот сейчас очень много говорится об атмосфере в обществе. Одни говорят, что она такая взрывоопасная, другие говорят, что она спокойная. А вы как ощущаете атмосферу в обществе сейчас? Атмосфера неважная в обществе. Потому что вот эти все наводнения, которые сейчас, как выяснилось... Это можно было предотвратить. И сейчас, как сейчас стало ясно, говорит наш президент, надо строить злоохранительство, ну господи, ну что-то сейчас стало ясно. Ну неужели нельзя предвидеть такие вещи? Вот с предвидением плохо. И это ощущение, что мы ничего не можем предвидеть, что мы все время всплескиваем руками. Случилось и надо чинить. Случилось и надо... Вот, вот это... Это, это убожество. Вот это убожество становится совершенно нетерпимым. Александр Михайлович, вот холода у yeah. теперь внезапно... Вот если говорить... Я раньше вы заметили, я тоже буду. Да, да, да. Я думаю, что все так, знают. Так. Если говорить не о э, погоде, а о человеческой жизни, можно ли в человеческой жизни подготовиться к холодам, которые в жизни всегда бывают? К холодам жизни можно подготовиться. Как же подготовиться? Расстаться с нелюбимыми. Потом еще кого-то уволить. Еще кого-то предупредить. И подготовиться таким образом... А как когда... расстаться с нелюбимыми? Их же, в общем, нас окружает огромное количество нелюбимых. Мы же их тащим. И, и у нас не хватает силы воли объяснить, в чём вина нелюбимых человек. В том, что он любим Больше нет. Надо ему сказать, ты виноват, что я тебя не люблю. Да, Уходи. да, да. Ты Если должен ты... хотя бы понимать это. Если... Хотя бы это. Если ты сам ещё не понял, то я уже тебе говорю прямым текстом. И ты меня прости, но Это нам что? и мне так будет легче. Даже если тебе будет тяжелее, но Это мне будет легче. И если ты ко мне относишься хорошо, сделай так, чтобы мне было легче. Большой добрый вечер. Начинаем мы, Михаил Михайлович, с извечной темы. Это тема выборов. Оппозиция о себе заявила, в некоторых городах она даже победила. И вот тогда, когда это все случилось, я теперь хочу задать такой вопрос. А выборы по-российски, это все-таки нечто отдельное? Вот чем отличаются выборы по-российски от выборов в других странах мира? Как кажется вам? Я думаю, если коротко, они отличаются, видимо, своей предсказуемостью. Почти всегда. Это очень, очень приятное качество, очень приятное свойство. Поэтому мы живем спокойно и стабильно. Власть говорит, что эти выборы были честными. Поэтому в то же время, когда, допустим, у нас делают дорогу, Ну, сделай дорогу, никогда не поймешь, она сделана честно или нечестно. Дорога есть. Но когда начинаются дожди, ты понимаешь, что она сделана нечестно. Там уже торчит автомобиль вертикально, допустим. Ну, и строители, тем более, они, у них всегда есть возможность у строителей э, дороги. Я говорю о дороге. Есть возможность сослаться всегда на климат. Такой вот климат у нас и на население. Такое у нас население. То же самое и с выборами. Это всегда и климат, и население играет огромную роль. Почти всегда. Но дорога чем хороша? Кусок можешь отломить и в лабораторию, как они говорят, в лабораторию. И в лаборатории видно, что украли. Ну, видно хотя бы. Потому что а строители говорят, ну, а кто виноват? За такие деньги, при таком климате и таком населении, конечно, это все на, на полсезона за такие деньги. Значит, это нужно для такого климата и такого населения. Вдвое больше денег, тогда, может быть, что-то получится. Это говорю о дороге. Теперь, если говорить о выборах, то тут что? Ну, выборы, дорога-то хотя бы есть. А выборов уже нет. И сейчас, сейчас, махать кулаками... Перепроверить власть, видимо, так скажем, власть окружения я так возьму. Перепроверить дорогу или выборы власть хочет, но не может, а окружение не хочет. Поэтому тоже не может. Так что все нормально, предсказуемость полная, с выборами покончено. Я всех поздравляю, будем бороться теперь с наводнениями. Ну все. Вот Есть последний месяц главные новости, вот первые новости всех каналов – это события в Сирии. Да. Более того, на кухнях, я заметил, люди обсуждают Сирию. Я хотел бы вас спросить, чем вы объясняете такой неподдельный интерес русских людей к событиям в Сирии, если учесть, что мы никак на них не можем повлиять, вот лично мы? Ну, любознательность наших людей всегда пересекала границей. Хотя, в принципе, конечно, человек всегда переживает на тем, что он не может изменить. То, что он может изменить, он старается. А то, что не может изменить, он переживает сидеть. Вот знаю по себе. Сидишь и переживаешь. И чего ты добился? Ничего. Хотя я считаю, вот я сейчас вдруг, вдруг такой внесу просто позитив такой. Потому что у нас действительно... По-моему, это первый успех нашей дипломатии относительно Сирии, относительно вот этого химоружия, относительно хотя бы отсрочки этого бомбежки там Соединенными Штатами. Но это, это настоящий первый успех. Конкретный, четкий. Речь идет о запрете. Мне это понравилось. А у меня сейчас появилось выражение такое, которое я летом написал. «Вы там в МИДе разберитесь». Мы нервничаем здесь в подводной лодке. Так что и, и какой то вот это тупое противостояние э, с Западом во всем. То есть пересчет наводнений у нас, мы сравниваем с наводнениями у них. Перед, вначале мы сейчас по телевизору показываем наводнение у них. Потом еще худшее наводнение у нас, но уже потом. Для того, чтобы мы немножко успокоились, что у них тоже это бывает. И, и, и, и особенно сейчас идет упор на достижение. Это, это, это стало невозможно. Особенно спортивные соревнования невозможно. Вот это было первенство мира по лёгкой атлетике, эти крики по телевизору, я выключал звук. Я хотел смотреть, я хотел понимать, что происходит. Для этого надо было выключить звук. Потому что крики комментаторов «Радуйтесь, радуйтесь!» «Не печальтесь! Сейчас, сейчас побегут! Сейчас наши побегут!» Это все, что было до сих пор, сейчас побегут наши, радуйтесь заранее, радуйтесь, веселитесь, подымайте настроение, радуйтесь. Откликов радуйтесь, я думаю, количество иммигрантов из страны увеличивается. <связь> это так. <плодисменты> Настолько тошнотворно, грубо, и это еще грубее, чем в советское время. Там просто не показывали. Наши терпит поражение, не показывайте. То есть, забег начали все. <плес> Финишем нет. И правильно, и люди уже привыкли. Если нет финиша, значит, наши проиграли. Чётко и ясно. Мы знали, о чём речь. И постепенно сейчас мы... Ну, нет у нас третьего пути. Ну, кто виноват? Ну, нету, ну, ну, все время, либо вот тоже сейчас, чем сейчас живем, либо чем жили вчера. Ну, нет ну, ну, либо какая-то чудовищная смесь появляется из пионерских отрядов комсомольских дружин. Плюс сегодняшнее, ну, якобы капиталистическое, хотя я не знаю, какое это развитие. У меня, у меня есть произведение, я потом о нем просил. Я, и все сказал, что если они не прекратят крики «радуйтесь», Я, причем, звук у телевизора выключайте, кто хочет. Это как в фильме ужасов. Вы знаете, выключил звук, и не страшно ничего. А если... А -а -а -а, если сзади сигнал... Важен звук. Вот закрыл звук, и ты совершенно спокоен. Так же, как самолеты взлетают. Вот у меня сейчас над квартирой взлетают самолеты. Я не могу выключить звук. И всё время, просыпаясь в одно и то же время, я даже стал, я пользуюсь этим, стал принимать лекарства в это время. Шесть часов утра пролетает, я принимаю лекарства. Хорошо, что возраст совпал. Было много новостей в этот месяц, к которым люди так, ну, скажем так, неоднозначно отнеслись, или которые разделили общество на равные и неравные части. Это, скажем, голодовка Толоконниковой, это, скажем, арест людей из Глинписа, которых объявили пиратами, хотя президент твердо сказал, что они не пираты, все равно объявили пиратами. Это поведение Навального, который исчез куда-то, потом, потом опять исчез. Но я вас хочу спросить не про сами эти события, это вы как хотите про правильно говорить, а про такую тенденцию, что вот в последнее время, кажется, люди стали относиться друг другу дружески или враждебно, исходя не из личных симпатий, а исходя из того, как они относятся к каким-то политическим событиям. Вот если любишь эту политику, я с тобой дружу. Если ты не любишь эту политику, я с тобой не дружу. Вот как вам кажется, вот такая политизированность дружбы, и я думаю, что и любви тоже, она нормальная или нет? Ну, а как не делиться? Ты же женился, я надеюсь, на единомышленнице. Ты же из красивой, сексуальной... Молодой выбрал еще единомышленницу. Ты же с ней, я надеюсь, поговорил до этого как-то. <звы> Куча людей. Я был свидетелем, ну и вы все, ну многие из вас были свидетелями нашей эмиграции, вот этой огромной эмиграции 83-го, 84-го, 85-го года. Жены вытаскивали мужей. Жены. Ради детей. Это действительно ради детей. Потому что родители служат навозом для детей, когда они выезжают. Я хочу сказать, почему люди уезжают. Недавно смотрел фильм, ну буквально два дня назад, о Стиве Джобсе. Жесткий фильм, кровавый фильм. Он увольняет своих друзей детства. Он настаивает на том, чтобы этот аппарат, который мы сейчас держим все в карманах и в руках, чтобы он был красивым. Он настаивает, чтобы блок питания не грелся. Потом этот же Стив увольняет того, с кем он начинал. Но самое главное не это. Самое главное, что нет никого из чиновников. Никакого вице-премьера. Нигде. Никакого премьер-министра. Никто с ликующим воплем не вырывается с криком «Президент поддержал!» Нету. Как будто вот между собой люди на этом уровне все решают. Можно сойти с ума от этого. Мы же совсем иначе живем. Значит, у них не хватает денег. Они идут к этому человеку, более богатому, владельцу крупной фирмы, и говорят, вот, вот, вот наша плата, вот видите, посмотрите, что мы хотим, вот это вот. Можете ли вы дать денег? Он говорит, откуда я вас знаю? Я вас не знаю. Он говорит, ну посмотрите вот это. Сколько вы таких плат? Вот столько. Хорошо, сделайте, я вам заплачу. Они все решили. Ни глава департамента никакого. Вонючего департамента. Вонючего департамента не лезет в эти вещи. И вот поэтому... Чего я, к чего я начал? <свят> <свят> да, я начал с того, что наши ищут, наши ищут, вот наши ищут такую страну, где тебе не будут мешать работать, где твоим детям не будут мешать работать. Вначале запретами, потом откатами, потом, потом какими-то взятками, подпоборами. Не будут мешать работать посторонние совершенно люди. Вы посмотрите, уже Нобелевский лауреат, еще один из России там выдвинут. В Америке же, не у нас, а там выдвинут. И это все служит каким-то магнитом. И люди, жены, жены начинают вот так вот воспаляться. И поэтому, если вам удалось жениться вот на такой единомышленнице, то мне кажется, единомыслие это порождает вот эту движимость этой семьи. Я закончил, пожалуйста. Что вы говорили про Стива Джобса, я вас хотел спросить вот о чем. Дмитрий Медведев выступил в Сочи с речью, в которой так очень честно, как мне кажется, сказал про проблемы экономики, а на вопрос, что делать, я хочу процитировать, он предложил этот цитат, среди прочего, усиливать конкуренцию, сократить влияние госаппарата. Это связанные вещи. Чем меньше э, влияние госаппарата, тем больше конкуренция. Я эти слова слышу очень много, много лет, и хочу вас спросить, а что, почему у нас никак не получается уменьшить влияние госаппарата? Во-первых, мы все любим слушать э, медведева вот он говорит о влиянии все правильно очень честно очень точно надо как то влияние это сократить влияние госаппарата но попробуйте найти вот как он может держать на работе не влиятельного чиновника он его уволит сам значит он держит человека который должен на что то влиять Иначе зачем его держать? Значит, сохранить, но как-то уменьшить влияние. Я это плохо понимаю. Это тогда санаторий для работников госаппарата, которые все будут отдыхать, они все сохранятся, но без всякого влияния. Вот Стив Джобс. Это фамилия такая, что надо ее осторожно произносить. Хотя человек абсолютно гениальный, но с фамилией... Ну, в русском протяжении любая фамилия что-то теряет. И что-то приобретает такое. значит Вы знаете что? Вот американцы, нация продавцов, они продают. Мы нация покупателей. Нам продавать нечего. Ну, из-под себя то, что мы выгребаем... Мы продаем. Это даже не мы продаем. Мы же не продаем. Это продают там какие-то специальные люди. И мы потом, как нация покупателей, ищем деньги на то, чтобы купить то, что Стив Джобс и другие нам продают. Это нация покупателей... Она, извините меня, нуждается в начальнике. Нация покупателей нуждается в советчике. Нация покупателей нуждается в инструкторе. Нуждается в том, чтобы все объяснили. Все как они, Потому что они, они еще не держали это в руках, наша нация покупателей. Мы потому что сами не продаем, самых, у самих изделий нет. Нам осталось тоже что-то производить, потому что до сих пор... Что такое наша экономика? Это ты у мамы просишь чтобы купить. Это такая наша конкурс. Главное, на эстраде концовочка. Да, я а слушаю. Тоже заграничная новость, она касается телеканала под названием «Вокс». это, это Великобритании такой канал, он запустил шоу, которое называется «Познакомьтесь с русскими». Поскольку, Я видел, видел какие кусочки. Да, поскольку оно снимается в Лондоне, в Лондоне, видимо, не знаешь, что русские бывают бедные и богатые. Оно посвящено только богатым людям. Зачем принципиально, вот в России отличается богатый человек от бедного, принципиально, кроме денег? Бедный от богатого? Ну, бедный от богатого. Отсутствие денег. И все? Он сидит здесь, он не может выехать в Лондон, ему там нечего делать. И вообще, вообще отсутствие денег. Как-то крупно влияет на человека. Я, я даже не могу с, да, назвать все нюансы поведения человека без денег. Потому что, если честно говорить, бедность предельна. Что такое окончательно бедный Это на берегу океана какой-то голый, без одежды, без еды, без воды и без перспектив. И даже лекарств нет. И голый. Вот это, вот это называется полная бедность, предельная. Абсолютно. Неизвестно, что будет дальше с ним. А богатый человек, это, это другое дело. В принципе, наши разбогатели неожиданно. Наши богатые люди неожиданно разбогатели. Вот так получилось, что не то, что на них упал сверху мешок, они обнаружили мешок с золотом у себя под кроватью. То есть, они, оказывается, на нем сидели всегда. Только в советское время это не имело никакого значения. А тут вдруг это пошло... Что, вы знали, что такое мочевина? Девчонки, Моча знали все, мочевина никто не знал, оказалось источник богатства, калий, источник богатства, ну нефть и газ понятно было всем, но, но мочевина причем, а это тоже вагонами отправляли, пароходами, наш человек отправил пароход из Одессы, и потом сказал пароход не нужен, после того как продали всю мочевину там. Серьезно, он оставил там пароход, бросил этим заниматься, ему уже хватило на всю жизнь. Но самое главное, как мне кажется, вот эта жизнь в Лондоне их, это жизнь их жен на самом деле. Потому что жены, как мне кажется, очень одиноки в Лондоне. Муж ведь что делает? Говорю, как очевидец. Переезжает в Лондон, поселяет жену. И текает либо обратно в Россию, либо путешествует. И эта молодая, красивая, созерцает... Я не, не говорю, нет, она не изменяет там, там, это надо знать язык. Она созерцает вот эти все покупки, которые она может... Она, она знает язык в размере меню. Допустим. И вот эти покупки, которые она делает, она это созерцает, сидит одна. И от этого созерцания однообразного, одного и вожи и незнания языка, от этого не, непонимания телевизора. И это, ну, ну, там, правда, конечно, у них есть всякое. Она, эта девушка, одинокая женщина, приобретает такой диковатый вид, который потом снимает английское телевидение. Они там чуть ли не из рогаток стреляют по люстрам, они из шланга поливают друг друга. Это одинокие, это женщины, у которых мужья, то есть авторы этих богатств где-то скрываются. И вот эти лорды, там же еще есть лорды-аристократы, которые свои замки, родовые поместья отдают все в аренду, они ютятся. Не скажу где, сам не знаю. Но лорды ютятся. Они не могут содержать эти замки. Значит, они вот экскурсии запускают туда. И вот именно эти лорды аристократы, обедневшие от стабильности, многовековой, видят эти покупки наших, разбогатевших на нестабильность, Вот видят эти все покупки, и, конечно, с трудом сдерживают это удивление. Я говорю, что бедность предельна, богатство беспредельно. Богатство ты можешь купить замок, ты можешь купить Феррари, Феррари, Феррари, Феррари и Порше. А если ты еще купил замок у такого обедневшего, который летится, аристократа, разоренного стабильностью, мне очень нравится это выражение. То ты... А ты... А если ты разбогател еще больше, ты купил замок с подъемными мостами на Темзу. Ты можешь поднять мост и отдыхать. Спасибо за внимание. Вот Мне нравится вам... с подъемным Я хочу вас любить. Вот с этим вопросом вас спросить. Всегда, когда спрашиваешь людей, и в вопросе есть богатые и бедные, всегда люди предпочитают говорить про богатых, а не про бедных. А про богатых интереснее говорить, чем про бедных? Почему все про богатых все говорят, а про бедных никто не говорит? Отвечу. Не интересно Хотя бедных надо любить, и мы любим. Ну, Карл Макс, по-моему, это уже довел до всех. Мы умышленно говорим о богатых, вызывая у бедных состояние марксизма. То желание... И рано или поздно, конечно, грохнет что-нибудь, и богатые станут бедными, а бедные останутся такими же, куда денется богатство, никто не знает. Когда начинаешь это все распределять, все остаются бедными. Маркс об этом не писал, он писал, что все равными. А вот эта свобода, равенство и братство – это же если свобода, то нет равенства. Если равенство, то нет свободы. А братство вообще может быть только в отдельной взятой религиозной секте какой-то. И сейчас бедных, мне кажется, нет. Чёрный день – это когда нет продуктов. когда нет А деньги есть. А сейчас нет денег. Это не чёрный день. Всего лишь нет денег. Их можно заработать каким-либо угодно методом. Вот я, моя жена говорила, она запарковалась, кто-то ей все время вот так вот, давай-давай-давай, на меня, на меня, на меня. Она запарковалась, тот ушел, милиционер подошел, взял штраф с ней и все, и так далее. Так что... А она заплатила парковщику, конечно, и он вот исчез-то Следующий вопрос, мне просто очень показалось это интересным. Американские журналисты провели опрос среди американского населения, кого бы из ушедших людей недавно, относительно недавно, они хотели бы воскресить. Вот вы никогда не догадаетесь, кого больше всего хотели воскресить американцы. Они больше всего хотели воскресить принцессу Диану. Американцы, не англичане. На втором месте уже переда... наша передача посвящена этому человеку сегодняшнему. На втором месте Стив Джобс. И только на третьем месте Майкл Джексон и Уитни Хьюстон. А если бы вас спросили, кого бы хотели воскресить вы, и вообще общения с кем вот вам сегодня особенно не хватает из ушедших людей? Ну, у меня есть мой собственный такой товарищ Слава Ткачев, который был директором театра Райкина. Он случайно, ну это просто Райкин его спас, он закончил шведское отделение университета Ленинградского, был переводчиком у нашей группы и остался в Швеции. Остался в Швеции, в Упсале он жил. И какой интересный получился ход. Посол Швеции, то есть наш посол, советский посол Швеции, пригласил его мать, поговорил с матерью, сказал, что они очень уважают Славу. Слава действительно святой человек, что очень уважает, он не будет наказан. Она должна помочь Его вывести обратно. Просто должна сказать, что ей без него невозможно и тяжело. Без Славы Ткачева. Мама его поехала. Мама его убедила. Он вернулся. Здесь его арестовали. Смертный приговор. Он отсидел в каком-то мордовском лагере. Смертный приговор потом заменили на сколько-то лет. Он отсидел. Вышел на свободу. Райкин, Аркадий Райкин взял его на работу администратором в театр. Это был подвиг Райкина и бесстрашный подвиг. Я, он уже потом, после смерти Аркадия Сахча, стал работать, ну, гражданский контроль такой и так далее. Он занимался вот этим святым делом, пытался справедливость в нашей стране, но его сейчас живых нет. Я бы хотел его воскресить. Хотел бы воскресить Булата Акуджаву. Это человек, которому я прислушался я все время смотрел краем глаза, как он поступал, я, если мог, хотя бы шел тем же путем. У меня не хватало такого самобладания, как у него. Мы с ним были довольны. Ну, близки, по крайней мере, он очень так ко мне хорошо относился. И с ним разговаривать было тяжело. Он с кем разговаривал, ты подходил к, к, к, к Кокуджаве и говоришь, Булат Шалович. Он даже внимания не обращал. Только когда он заканчивал разговаривать, он говорил, чего тебе? Очень он меня воспитал. Вот если бы он был неподалеку, если бы он просто жил в нашей стране, я бы знал, что сегодня происходит. Пока его нет, я не знаю, что с этим происходит. И последнее, кого бы я хотел воскресить, так я думаю, может быть, еще, ну, Гайдара. Вот мне кажется, Егор Тимурович, это сама безупречность. Вот примерно так. Вообще, честно говоря, пусть такого ответа очень трудно задавать вопросы. Но у меня остался еще один вопрос, мне очень интересно что по-самому очень интересно. Британские ученые выяснили, что за последние 110 лет мужчины в среднем, мужчины мира в среднем стали выше на 11 сантиметров. Вот если говорить не о физическом росте, а о духовном, и не обо всем мире, а о России... И не за 110 лет, а за 60, например. Вот за последнее время, как вам кажется, духовно мужчины выросли или, наоборот, стали ниже. И вообще, что вы думаете о развитии мужчин вот за последние там лет 60? Знаете, вот я хотел сейчас читать. Вот это не о мужчинах. Я, как всегда, не отвечаю на вопрос. Но, Но здорово это делаете. Вот это я написал этим летом. В чем разница... 60 и нулевых. Где мои очки? Все. В чем разница, разница 60-х и нулевых? Собраться так же сейчас они могут, но испытывать при этом счастье никогда. Это было первое. Второе. Смотреть вместе чужой фильм они могут, но испытывать перед этим ликование, а после этого разочарование никогда. Третье. Они уже не могут читать всей страной одну книгу за одну ночь. Значит, утром на работе им не о чем говорить. Четвертое. Танцевать друг с другом они могут, но так любить эту мелодию и так укладывать в нее свои слова уже нет. Пятое. Напиться так же они могут, но с такой любовью приготовить из обычной водки. Вот это. То, что я хотел сказать о мужчина Из обычной водки, настоянной на травах кореньях, орехах и почках, и лепестках роз сказочный любовный напиток уже никогда. И, конечно, разговаривать они могут, но так наслаждаться вопросами, в которых есть ответ, и ответами, в которых следующий вопрос уже нет. Я думаю, может быть, нужна эта жизнь и те люди. Но поздновато. Что-то мы пропустили. Спасибо за внимание. Да дальше. Да, мы уже можем перейти к чтению определений. Главное, вот спасибо, да, потому что я уже их вынул все равно. Что нам надо? Первое вкусно есть и быть худым. Второе нигде не работать и хорошо зарабатывать. Третье любить. Бесплатно и вознаказано своих детей. Пятое, я тут пропустил четвёртое. Неважно. Пятое Быть старше, но не старей. Шестое – иметь деньги и быть жадным. И снова иметь деньги и снова быть жадным. Седьмое – прислушиваться к советам, но присматриваться к советчику. Восьмое – видеть свои слова, исполненные кем-то, и долго отгонять потерпевшего. А я не вам говорил, я вообще к людям обращался. Вы тут при чем? Мои советы не терпят спешки. Вот вы и без денег. А я жадный, я говорил, не дам. И вот что я хочу вот это прочитать а как ни странно при невозможности что-то исправить вполне можно что-то заработать начинается все желание исправить затем это переходит в желание что-то изменить убедившись невозможность что-то исправить и даже что-то изменить в нашей стране, человек приспосабливается и либо призывает всех что-то исправить и что-то изменить и становится депутатом. Либо будоражит либо будоражит всех невозможность что-то исправить и что-то изменить и становится сатириком. Или снимает фильм о невозможности что-то исправить и что-то изменить и становится известным кинорежиссером. Или пишет книгу Они, возможно, что-то исправить и что-то изменить и становятся писателем. Или завозит успокаивающее тем, кто пытается что-то исправить и что-то изменить, и становится владельцем сети аптек. Либо прописывает успокаивающее тем, кто пытается что-то исправить что-то изменить, и открывает огромный неврологический санаторий На тысячи мест, в лесу, на берегу Черного моря. А самый практичный, дает объявление во все соцсети о приглашении всех, кто пытается что-то исправить и что-то изменить, на строительство огромного интеллектуального центра с ежедневными радиотелепередачами не невозможности что-то исправить и что-то изменить. С тысячами С тысячами сотрудников, со своими стадионами, паркингами, типографиями и своей контактной сетью безнадёги, завоевавшим огромную популярность, со своим гимном, там, гольфом, теннисом, революционным центром. Миллионы тех, кто разочаровался своей возможностью что-то исправить и что-то изменить, получили звание почетных граждан страны, где невозможно что-то исправить и что-то изменить. Поток иммигрантов, желающих получить гражданство, и такие деньги ежедневно мыли и убирали эту сказочную территорию, населенную и привилегированную гражданами страны, под названием невозможно исправить, сокращенно неисправимо, и невозможно исправить сокращенно неизменно. Единогласно выборный президент, осмотрев с птичьего полета эту прекрасную страну, нехорошо сказал, а хрена нам вообще что-то исправлять и что-то менять? Пусть пусть другие страны приезжают покушать и посмотреть. Отныне граждане наши сокращенно неизменные и неисправимые, а страна объявляется страной неисправимой государственной системой, навсегда застывший в переходном периоде. Все, спасибо за внимание. А? Это потрясающе. Ну да вот. Внимание, нужна женщина секонд-хенд, свежая, работящая, непоколеченная с пробегом 29-30-32 года по нашей стране. Располагаю себе 100 долларами в месяц. Торг уместен. Точка. И все равно хамить людям даже за 6 тысяч рублей в месяц не стоит. И зарплата хреновая, и люди проклянулись. Наша жизнь – забитое шоссе и бескрайние поля вокруг. Вот где мучение. Если я мог обмануть себя по-крупному и надолго, я был бы счастлив. Сейчас еще посмотрим, посмотри. О, в конце концов, украинцы, грузины, как молодожены, хотят жить одни. А мы, как родители, хотим жить с ними. Мама, как ты не понимаешь? Нет, сынок, это ты не понимаешь. А? Все, спасибо, я закончил. Итак, мы переходим к той части передачи где вопросы задают зрители, и сначала вопросы, которые мы все, и вы в том числе, увидим на мониторе, вот на этом. Пожалуйста, первый видеовопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович, меня зовут Игорь, девушка зовут Виктория, мы из Москвы. У нас с Викторией есть к вам вопрос. Если бы вы могли поменять какой-либо закон на Украине или в России, то какой? Спасибо. Я тут, когда, когда ездишь, я летом езжу туда, зимой возвращаюсь сюда и осенью, поэтому я плохо знаю законы, какие там и какие здесь, и слава богу, видимо, лавирую так между законами, что мне удается уцелить. Ну, сейчас, например, Украина вступает в Евросоюз и, видимо, вступит в Евросоюз. И мы посмотрим, что там произойдет. Не думаешь, что-нибудь интересное, но все равно что-то произойдет. Наверное, как-то, может, кому-то как-то станет легче. Хотя, судя по положению, делал и в Греции, и в Европе, может, и легче не станет. Но нам точно здесь легче не станет. Хотя мы здесь живем довольно, мы здесь живем, я бы так сказал, в России здесь мы живем богаче. Точно богаче. А... На Украине они живут свободнее. Вот у них женщины, которые стали. Не понимаю, что они хотят этим доказать. Я до сих пор не понимаю. Но это безумная смелость. Вот все. Мы все равны. Раздевайтесь. Марат, следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович, меня зовут Вячеслав, я москвич. У меня к вам вопрос. В каком бы веке вы хотели родиться и жить? По-моему, я уже два века зацепил. И последний вопрос, пожалуйста, третий. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Евгений. Я учусь на электриках. Мне нравятся девушки выше меня ростом. Скажу больше. Мне нравятся высокие блондинки. Когда я иду по улице с высокой девушкой, люди начинают оборачиваться и пристально смотреть в нашу сторону. Почему это вызывает такой живой интерес у людей? Как вы сами относитесь к высоким девушкам и блондинкам? Я отношусь с высоким девушкам бладинками очень тепло. Значит, во-первых, если она вертикально выглядит так устрашающе, можно как-то перевести ее в горизонтальное положение. И она не будет так страшна. Во-вторых, ну, но ну, путешествовать по такому человеку. А вообще, люди, конечно, почему-то, почему-то, видимо, завистью, они наблюдают высокую красивую девушку и маленького куркузова или беспомощного и такой очень малоприятного человека они, это, это видимо зависть они догадываются что их связывать догадывается это этого им становится с одной стороны приятно с другой стороны это зависть большой а тут и простой метод ставь ее на мостовую сам ходи по тротуару в общем что говорить ну тут, тут, тут можно много я больше не включу пожалуйста, вопросы, пожалуйста да, только микрофон возьмите девушка да. добрый вечер михаил михайлович добрый меня вечер. зовут ирина у меня вопрос не о стиве джобсоне в двадцать октября 2013 года будет 95 пять лет комсомолу, вот как вы относитесь к тому что было и как вы относитесь к тому что на сегодняшний день такой организации нет Какие эмоции? Положительные, отрицательные? Я все время на вас смотрел и радовался очень такому лицу приятному. Спасибо. Я не ожидал такого вопроса в результате. Извините. Вопросы нет. Вы знаете, я слишком... Я очень хорошо знаю комсомол. Комсомол в последние годы советской власти был наиболее продвинутым и прогрессивным, потому что они уже почти были капиталистами. Они в результате и сейчас все... Остались на банках, вот ушел вниз комсомол, ушла вода, и люди остались на крыше. Вот один банк, второй банк, вот возглавляют эти ребята. Ну, я какое-то время даже был э, освобожденным там секретарем комитета комсомола Одесского порта, пока меня не застукали, как обычно. Она просто девушка какая-то вошла, и она говорит, я хочу устроиться на работу в порт, вы сами печатаете Я говорю, да, я сам печатаю что-то. Она говорит, разве так печатают? Села мне на колени и начала печатать. Тут группа, группа комсомольских активистов стала биться в запертую дверь. Как я успел ее закрыть, я не, не, не помню. В общем, я вынужден эти крики. Мы все равно знаем, что ты там. Ну, люди страшно завистливы всегда. Да. Пришлось открыть. Мы были в полном порядке. Вообще, меня когда-то капитан учил. Капитан большого пассажирского теплохода говорит, Миша, говорит, если, вот, слушайте, я вам тоже передам. Если будет, ну, мол, или что, стучат. Ты в каюте, не один. Мол, или что, не открывай. Стучат в каюту, капитан кричит. Я кричу, не открывай, Миша. Мы, когда разойдемся, ты выйдешь. Побритый, чистенький. Скажешь, не слышал. А я, как идиот, открыл дверь комитета комсомола и был застукан, и был снят с этой должности. Да. Михаил Михайлович, вот э, на нашей жизни много было перестроек, реформ. Была ли... Хоть когда-нибудь такая вот перестройка, реформа, которая привела к положительному результату? И в чем основная причина а, и а, вот основание этого положительного а, окончания перестройки? А если не было, то тоже в чем дело? Ну, как вы помните, умер всеми любимый вождь народов всех И постепенно стали появляться квартиры. Следующий стал строить квартиры, появлялись эти хрущевки. Потом умер второй самый любимый тоже. И ну что-то вот стало, появляться какой-то импорт, какие-то мы пошли э, там поездки, что-то вот такое. Потом умер, когда третий самый любимый, стали появляться деньги. И появились продукты в магазинах. Может быть, идти таким путём? Собственно говоря, мне остаётся поблагодарить всех людей, которые пришли к нам в студию, поблагодарить наших телезрителей. Спасибо большое за то, что вы нас смотрели. Я надеюсь, что через месяц программа «Дежурный по стране» опять выйдет на канале «Россия-1». Всего доброго, до свидания, пока. Пока. Эй, дороги, ты что, до тумана? Ёлка, дороги, Я постараюсь. Танечки от ММЖ. Я уже совсем перекочевал из юмора в другую область. Но он ничего, люди пока слушают. Михаил Михайлович, я вот на передаче вас почти не спрашивал про реформы. А реформы в жизни человека бывают? Ну, реформы при А. Попадание в институт. Вот это, вот это, вот это. То есть, когда ты из детства вступаешь в государство. Это реформа? Это реформа. А еще? А потом и реформа, заработал? когда ты из, из, из учебы попадаешь на работу. Это почему реформа? Абсолютно другой мир. И абсолютно тебя этому не учили. А женитьба? Жени... женить бы более привычный Я могу сказать. Это не реформа? Я думаю, это не реформа. Я думаю, это такой, какой-то такой... «Сероватый конец». Да, мы с вами будем обсуждать разные события в жизни страны. Да. Я хотел бы начать с вопроса, который мне очень часто стали задать в последнее время люди. Они меня спрашивают, как общаться с начальниками. Вы же были подчинённым по молодости? Да, конечно. Какой самый главный закон в общении с начальниками? Если стучат, не открывай. Мы знаем, что ты здесь. Не это сам это это начальник участка стучат. Не открывай. Вот, а это метафорически не открывать? Вот если к тебе идёт начальник, не открываем, да. намкнись. не открываем, не открываем, да. Потому что очень многие а что и открывают и попадают на всё. Значит, вот сидишь, не открываешь, стук прекратился, ты в этом привёл себя в порядок, уже там, если ты был один, не один, вышел, и ты всё, понимай, я же слышал, не слышал. А с начальником надо спокойно себя вести? Конечно, да. Это важно? Только не, насмеш... только не насмешливо. Это Это... Спокойно, Страшнее. но не насмешливо. Спокойно, но не насмешливо. Без юмора. Сейчас Или... становится начальником исчезает юмор. Сейчас, сейчас исчезает юмор. Как... Любительное дело. Благодарное. Ах, а вы не Добрый вечер, говорю о людям в студии. Знаете, бывают иногда такие месяцы, когда невозможно выделить главное событие И, как правило, это хорошо. Потому что, к сожалению, главное событие, как правило, опять же, это что-то такое печальное. Два события произошли. Одно событие – теракт в Волгограде. Конечно, это очень горько, но у меня к вам по этому поводу вопросов нет. Вообще вопросы есть, но поэтому к вам нет вопросов по этому поводу. А вот события Бирюлёва... Это, мне кажется, событие, которое надо обсудить. И я вас хочу спросить, как вам кажется, какие выводы из этого события должны сделать мы, как граждане, и какие выводы должна сделать власть? За власть вручаться не буду, и выводы им подсказывать не буду. Я всегда говорю о себе, больше, собственно, не о ком. Значит, что, что можно сказать? выезжая куда бы то ни было, мы становимся русскими. Все. Было бы очень утомительно выслушивать, если бы каждый перечислял, кто он такой. Я там таджик, я киргиз, я чечен. Все мы русские, выезжая и возвращаясь, мы должны быть русскими здесь, в Москве. Поэтому надо принимать правила поведения и правила жизни в этой стране. Я уже говорю правила, а не говорю законы. С законами сложно. Причем худшие правила поведения все приезжие приняли. То есть преступники, люди с наклонностями преступников, тут же заговорились с правоохранителями из наших. И все сразу нашли общий язык. Они только не могут найти общий язык вот с людьми порядочными, с людьми теми, кто на улицах. и все, Что, конечно, выводит коренное население из себя, потому что эти так быстро нашли, эти не могут уже столько лет. В конце концов, в Америку выезжаем все, становятся американцами. Ну что мы там? Конечно, там есть квартал такой, квартал такой, но полиции тоже надоело изучать все языки. И постепенно, постепенно... В Израиль давно, когда я приехал, первый раз... Я услышал жуткую фразу: эти русские украли у нас страну. Это про евреев. Русские украли у них страну. Сейчас смирились и те и другие стороны, и потому что общая задача, общий враг, общий противник, общесельское хозяйство, Все общее. Куда куда ты денешься друг от друга? Так и мне здесь кажется. Своим Не будешь. Если ты не русский, своим тебе вряд ли удастся быть. Но таким же сможешь. Хорошо сказано, а реформа, реформа в чём-то. Бесконечно продолжаются реформы пенсионной реформы в всё время. Да. И всё время какие-то новые возникают, какие-то вещи. Вот. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, по большому счёту... Мне никак не кажется. Нет, простите за перебивание нет, нет, Я не могу даже быть. замолчать Вы можете просто продолжить свою мысль Вопрос-то мой в общем не имеет никакого значения Важно, что вы про это будут скажете так а что, Маш, я... ну, ну, ну действительно но ну, это, это я Значит, пенсионер Это же Советский человек Ну что такое пенсионер? Это советский человек Что вы Как вы можете придумать ему что-нибудь Вообще, как, как, как он может поверить в это что-то? Он не понимает, что такое накоплять. Хочется сказать, плять. Через, через П. Он не может поверить, что можно накоплять. Кто будет накоплять, плять? Кто? Куда он свои деньги будет складывать? И кто там будет накоплять? И можно верить, нельзя, ведь он не знает. Это не молодец, это советский человек. Со всеми советскими тут вот этими привычками. Это пожилой человек, выросший совершенно в другое время. В другом месте, в другой стране. Вот он, вот он, и что мы сейчас от него хотим? Чтобы он понял вот эту систему, как это накоплять? Сдержался. Сдержался. Мне кажется... Выбрать деда и выбрать внука. Выбрать талантливого внука-студента и соображающего деда-пенсионера. И за огромные деньги пусть придумают, какую пенсию и как платить. Дед и внук. И такие пары можно продолжить. Взяткобратель и взяткодатель. Взяткобратель всегда советский человек. Он из того перейдет. Пусть придумают вместе, как искоренить коррупцию. Или хотя бы начать. Преступник и полицейский. Пожилой полицейский, молодой преступник. Вот они должны сесть и за большую премию. Приду. За большие деньги. Даже, может быть, за какой-то процент от прибыли. Но пары такие должны быть, один, который вырос в этом всем, потому что все, что спускается сверху, наверху придумано. То, что придумано наверху, это, это слабое знание жизни, потому что правительство, ну, мне кажется, напоминает облако. Они давно уже, меняя форму, где-то царят и ждут. Для них все внезапно, все внезапно. Наводнение внезапно. Весна, но ну это вы все знаете. Весна, зима, все внезапно, все внезапно. Все страшно и все внезапно. Поэтому вот они там стоят. И все, же спускается оттуда, пенсионеры это понимает Имеют слабое отношение к жизни. И слабое отношение к этим людям. как вот человек оттуда, дед. И студент оттуда. С талантом. Вот они ощущают кожей что им нужно. И кожей что может быть? Поэтому такие пары, я бы их, вот, такие пары образовал, и мы все ощутим, когда за такие большие деньги пойдут, что люди начали работать. Спасибо за внимание. Что, плохо? Хорошо, наоборот. Замечательно. А, конечно, самые обсуждаемые новости прошедшего месяца, это близнецы, которые появились в семье Пугачёва галки Галкина суррогатной матери. И, казалось бы, вот я не понимаю, почему это у вас вызывает смех. Вот это меня, кстати говоря, потрясает. Потому казалось бы, э, ну, это повод для радости. Вот у людей появились дети. Повод для радости. Мне так кажется. Тем не менее, началось какое-то безумство. И даже священнослужители, что меня особенно потрясло, сравнивают детей с Феррари. У меня два вопроса. Вопрос первый. Как вам кажется, почему мы совершенно не умеем радоваться за других, особенно если это другой известный человек? И второй вопрос такой личный. Вы как-то поздравили вас, Звонил буквально вчера, позавчера. Значит, хотел просто прочитать. Время от времени хочется встретиться, то есть созвониться с, человека, с человеком равного интеллекта. Надоело нагибаться и объяснять. Я ей это сказал, она говорит, запиши тоже. Я говорю, потом, потом, потом. Я говорю, я хочу тебе почитать вот кусочек, я сегодня вам прочитаю. Она говорит, я кормлю детей. Кормит детей, Алла Борисовна. Значит, что сама идея гениальная пришла в голову. Они хотят, я говорю, как человек, знающий изнутри, эту семью укрепить. Вы знаете, они оба. Очень довольны этим союзом. Может быть, даже счастливы. А что надо делать такой паре, который хорошо вместе, и которые хотят, чтобы это была полноценность Что им надо делать? Как они разузнали этот метод? Как они узнали? У нас никто его не знает. Значит, и вот этот священнослужитель такой говорит. Значит, наша, вы знаете, наша такая черта. Вначале запретить, а потом завидовать. Вот запретить, а потом завидовать. Опять-таки знаю по себе, потому что я помню, когда э, пришел к власти Горбачев, я был в запрете долгое время. Значит, всех, кто меня запрещали, когда меня разрешили, все сели в первом ряду. Я говорю, почему они говорят, Миша, ну что ты прикидываешься? Ты же понимаешь, такая жизнь. Так вот эти люди, которые запрещали, сели, так и сейчас. Это все есть только... Огромный авторитет Аллы Борисовны позволил этой стране пережить эту встряску. Ну и переживут, и пережили. А со советская власть очень любит, она вообще, вот, вот она бы уже покуражилась власть. Они же любят, они же с людьми обращались как с сараканами. Вот появляется, только побежал кто-то, рукой, тряпкой сами эффективной газетой. Вот человека, похоже, он держал газетой. Почему газетой? Потому что статья в газете и всё. Статья от 7 апреля 74 года в газете. Вот это моя статья про меня там в Ленинградской правде. И всё, и человека нет. Потом плита ходила, знаете, вот ходит плита, подравнивает все время. Кто чуть высунулся, подравняла, чуть высунулся, подравняла. Только самые сильные, как Алла Борисовна, проводят головой борозду в этой плите. И туда уже устремляются другие. И может быть они что-то там сделают, то что она в этом, в этом же плане, они могут что-то сделать. Но надо было сначала иметь такую смелость и такой огромный авторитет. Так что я думаю, что... Они сделали правильно. И наша задача теперь не завидовать, а молчать. Вот цифра, которую я узнал, она меня потрясла. Она была обнародована именно в это время. За последние три года потребление алкоголя в России снизилось на 25%. То есть, оказывается, в нашей стране состояние... сниз... не повысилось и не крепость, а снизилось потребление алкоголя на четверть. Вопрос простой. Что случилось? Сели за руль, сволочи. Вот эти 25% наверное сели за руль. Я не представляю. А что может случиться? Ну, может быть, вот так вот. Нет, ну, огромное Такое количество машин переварить невозможно. Мне кажется, что пьяному человеку сесть за руль – это всегда радость. Это... Ты, ты показываешь виртуозное вождение. Если, конечно, ты никого не убил, и тебя никто не убил. Ты показываешь виртуозное вождение. Но стоять пьяному в пробке за рулём – это просто... Это психбольница. Кроме перегара, ну какая радость, кроме собственного перегара? Никакой. Ну, а а еще я хочу сказать. Смотри, Марч, меня приглашают часто выпить. Люди стали вино пить. Правильно? Я вот пью разбавленный коньяк. Хорошо разбавленный коньяк, хорошо разбавленный. Для того, чтобы сохранить адекватность. И он мне предсказуем. А когда я сажусь пить с интеллигентными людьми, это красное вино, мерло. И просто, действительно, ну, мне, чтобы достичь чего-то, ну, просто... То есть это, я так скажу, верхняя поверхность среднего слоя переняла у нижней поверхности высшего слоя вот эту привычку к вину. Потому что наверху перестали глушить водку. Вот честно, вы же видите по цвету лица. Значит, таким образом, я думаю, что чиновников в стране тоже процентов 25. Как и 25% сели за руль, так и 25% чиновников сейчас пьют вино. Значит, водку глушат такие, как мы. Ну, я больше коньяк. Такие, значит, как мы, которые в самом низу, которые ничего не решают. И иногда развлекают тех, кто пьет там, наверху вино. Владимир Владимирович Путин стал самым влиятельным политиком мира. И, как говорят эксперты, во многом это произошло потому, что благодаря инициативам нашей страны, инициативам Путина, не случилось военного вторжения в Сирию. Я хотел спросить у вас, мне никогда не приходило в голову. Есть ли у вас рейтинг влиятельных людей, людей, которые влияют на вас? Вы знаете, тех, кто влияет на меня непосредственно, я думаю, нет. Кроме женщин. Очень волевых. И то я из-под них выворачивался. Как только мог. Только чтобы вот вот только вывернусь, становлюсь самим собой. Значит, и попаду опять под блядь, и я я всё, у меня такой характер такой, он мягкий. Значит, моё очарование в сомнениях. Они чувствуют. Они чувствуют это очарование? И все время вот прикрепляется рядом волевые, именно волевые, такие тетки там Пуздоров, то есть вот в основном вот эти вот скорпионы, вот. ноябрьские, такие крепкие ребята с холодком ноябрьским в глазах но ну, во всяком случае, я каким-то образом когда-то прикреплялся. Потом вот после того, как я так выкручивался, я становился самим собой и опять был симпатичным, сомневающимся и даже приобрел некоторую популярность благодаря этим сомнениям. У меня стержень, ввиду сомнений, у меня стержень глубоко внутри. Там, где начинается воспитание, там у меня начинается стержень. А есть люди, у которых стержень снаружи. Вот эти люди, они влияют на других. Жуков беспощаден, тут уже вопрос воспитания не стоит, тут кровь и кости, все рядом. То же самое хирург, он должен принимать решение, как, какой, кого он будет жалеть. Легко принимать решение тому, кто имеет принципы. Хорошо сказано, ему легко. Что еще? Не, не могу даже, не знаю, что что еще. Да, я сам ни на кого не влияю. Я не помню, чтобы я на кого-то повлиял. иногда получаю, иногда получаю письма что я вот, вот что то вот, какую то сыграл роль но не думаю, что это как то формировало человека у меня нету, нету ничего что я написал бы что помогало бы человеку ну вот правда написал вот монолог об образовании ну я знаю кому я его написал но я не знаю помогу ли я ему и это своему сыну вот не знаю Поэтому я даже на него не могу влиять. Поэтому я существую сам по себе и оставляю только следы на снегу. Вот в цитат. Почему-то именно вот в прошедший месяц очень много дискутировался вопрос о том, что 2014 год объявлен в России годом культуры. Целый год. Целый год. культуры. Это потрясающе. Но вопрос у меня к вам такой. Как вам кажется, какие должны проходить мероприятия вообще? Что надо делать в год культуры? Как что? Во-первых, почаще показывать нас. Но тут самое главное. Что надо показывать? Я думаю, я бы показывал людей. Я бы показывал культурных людей, интеллигентных людей. Вот как личность мама Павла Лунгина. Вы видели вот такую вот такую. По каналу культура такое часто бывает. Монолог, Замечательно. Еще, допустим, такой человек, ну нет его же, так э, мама Лунгина, потом Варлам Шаламов. Он с одной стороны полузабыт, с другой стороны более великого писателя, я не знаю. Вот Варлам Шаламов – это человек, опыт которого... Он написал такую гениальную фразу «Я обладаю опытом, который человек иметь не должен». Этот опыт, приобретенный в лагерях и так далее. Вот это тоже должно быть. Я бы устроил конкурс красоты в год культуры. Красоты человеческой, не женской. Красоты любой внутренней человеческой красоты. Может быть, какой-то раз в неделю посвятить, все равно кому, конструктору, изобретателю, главному конструктору. Вот этот человек должен рассказать что-то о себе, кто его выращивал, кто его воспитал Вот мне кажется, когда вот такие люди появятся, это будет год, наверное, все-таки год культуры. Так я думаю. А еще одно экологическое исследование, результаты которого порадуют женщин и настоящих мужчин. Исследование следующее. Россия участвовала в международном исследовании компетенции людей. 5 тысяч человек российских в нем участвовало от 16 до 45 лет. Женщины показали намного лучший результат в смысле компетенции, чем мужчины. Во всем, в том числе во владении компьютера. Аплодисменты. Аплодисменты. В с этим... И, этим, у меня к вам вопрос. Ваш опыт доказывает ли, что женщины более компетентны, чем мужчины, причем во всем? Доказывает. Значит, я не скажу уж во всем, они, ну, они, они, они менее компетентны, чем мужчины в устройстве автомобиля. Мне кажется, в вождении автомобиля менее компетентны и в вопросах изнасилования никак не компетентны. Это остается на совести мужчин Но в остальном... Так, ну, ну, вся история же. История же вся. Ну, что же, мужчины же частью... Что с ними случилось? Частью они, значит, э, э, пошли в надзирателей. За всю историю нашей страны. Частью они пошли в заключенные. Частью пошли в погибшие. Частью пошли в алкоголики. Частью пошли... В, в, вообще в эмиграцию пошли частью. Мужчины. И в результате, что весь военный тыл – это женщины, вся деревня – это женщины. Ну где же там женщины, которые не, не овладеют этими профессиями? Все. А кто не видел женщин-вагоновожатых, кто не видел женщин-водителей троллейбуса с рукавицами, которые повисли на этих вот бегелях, вот на что? Кто вот их не видел? Ну, конечно, вот они все. И теперь вот у меня тоже жена. Я ее прошу посмотреть компьютер получить почту, я прошу. Я в этом до сих пор не разобрал. Ну, ничего, не могу. Пусть она разбирается, пусть будет компетентна во всем. Но не показывает вида. Я не знаю, как можно разбираться и не показывать вида. Это как-то надо быть гениальным человеком. Но если она такая компетентная, пусть, пожалуйста, сделает вид, что она ничего не понимает. Потому что мы любим дурочек в определенные минуты. И не нужно нам вот эти дурочки с таким вот э -э -э, с компетентностью во всем. Пожалуйста, дайте нам возможность порезвиться. И дайте возможность где-то быть умнее. Нам это все сложнее сделать. Спасибо за внимание. Привет, Виктор Иванович, Александр Михайлович, На сегодняшний день я хочу вам сообщить еще такую новость. Вот вы все знаете, я надеюсь что 1 декабря должна наступить зима. И, может быть, не все вы знаете, что 1 декабря впервые Михаил Михайлович Жванецкий будет давать свой сложный концерт в Крокус-Сити-Холл. Впервые, по-моему, да? Нет, второй раз. Тем более. Это самое сложное. Вот театральные люди знают, что второй спектакль самый сложный. Приглашайте. Что я за вас приглашаю? 1 декабря Крокус-Сити-Холл. Приходите. Конечно. Вы напрасно садитесь, потому что уступает тот момент, когда вы начинаете читать под аплодисменты присутствующих. Спасибо. Так. Мы говорили там о Волгограде. Это просто произведение. Люди убивают людей, поджигают леса, чтобы облегчить себе душу. У каждого на душе тяжело. От президента до дворника. Один пьет, другой убивает, третий пишет доносы. Четвертый ищет плохое в хорошем, пятый болеет, просто болеет сам и предсказывает нам гибель аргументированно и доброжелательно. Шестой иронизирует над всем, что видит, а мы ищем легких и веселых, а вокруг тяжелые и обидчивые. Почему тяжело? Так человек устроен, постоянный сигнал, не успокаиваться – Предпринимать, снимать тяжесть действием, физическим, умственным, глушить вином, спортом, путешествием, а она не снимается, эта тяжесть, заставляет совершать новые и новые поступки. Кто-то обрушивается на лыжах, кто-то стреляет в других, кто-то в себя. Огромная сила и терпение, чтобы не употребить во зло другим, только себе. Доброта – Вот это просто шаг в сторону другого. Ты встал на его место и на мгновение взял его тяжесть и добавил к своей. Что такое злость? Это шаг в сторону себя. Ты раздал свою тяжесть другим. Что такое ненависть? Ты обвинил в своей тяжести других, даже тех, кто тебя не знает. Что такое безразличие? Ты не хочешь видеть этой тяжести ни в ком, кроме себя. Что такое талант, умение описать свою тяжесть и причинить ее читателю? Что такое полководец, снять тяжесть с других, взять ее на себя, за ваши дела буду повешен я, вперед. Вот я и набрел на то, чем снимается тяжесть души, приказом. Жаль, что время приказа приходится на время открытий. Масса молодых мозгов передает дело рукам, и, как вы заметили, Победа в войне через какое-то время пропадает. Победители живут не лучше, даже сразу после победы. Устанавливается опять предвоенное состояние. И опять хочется испытать чье-то поражение больше своей победы. И снять эту тяжесть с души своей, хоть на короткое время. Их поражением в футболе, в конфликте, в голосовании Некоторые даже отращивают бороду, чтобы снять эту тяжесть. А божество так и умирает, не узнав, что борода не к лицу. Спасибо за внимание. А, а вот, это, вот это, ребятки, такое что-то, то, что я читал Али Борисовне, неважно. Правду говорить и выслушивать я перестал где-то в ноябре 1967 года, когда у Райкина вышел спектакль «Светофор». С тех пор зарабатываю произнесением похожих слов. Люблю юмор, который смешит меня, невзирая на зависть. К себе отношусь хорошо в течение пяти минут после успеха. Люблю жару с кондиционером, холодным пивом и стуком дизелей под палубой. Люблю море гладкое, море бурное уважаю. Называю на «вы». Шутить в его адрес не намерен. Море слишком злопамятно, как и мой кот. Я его люблю, он меня любит, но обязательно накакает в кофр, разложенный на диване. Подозревает мой отъезд, сволочь. Люблю времена года. Они оказались не везде. живут там, где зима – предчувствие весны, лето – предчувствие осени, старость – предчувствие любви. В женщинах, в женщинах люблю предчувствие мышления. В семье люблю две интуиции, двумя одобренные новизну. Не люблю, когда мы оба настроены против меня. Люблю скрытые движения во всем. Открытую бутылку водки, чистый лист бумаги, пригласительный билет и утро 15 августа любого года. Люблю, когда проходит боль, но не люблю, когда проходит время. Люблю друзей смеющихся, То есть одобрительный оскал. Все на моих глазах, без зубы с молоду, вдруг к старости обзавелись широкой государственной улыбкой. Но возраст выдает. Короче, нечем откусить, но есть чем улыбнуться. Мне, Мне их смешить все легче. Там никаких претензий к тексту «спасибо, что пришел», «спасибо, что пришли». Впервые вдруг внезапно, где-то в полночь перестал любить начальство. Они меняются. Не успеваешь перепривыкать. Обманчивая защищенность, потом тревога. Новый хрена не понимает в тексте. Любит ржачку, цитирует певицу как мыслителя. Перестаю любить. Видимо, в ответ на что они тоже перестали. Но искоса мы друг за другом наблюдаем, чтобы не нагадить. Мы все из той породы держим за руками. А вот и море на фоне зелени люблю. Вот это уже заканчиваю. Снег и море, снег и море, конец пути. Начало парта, девушка, морская форма. За любовь плачу словами, дальше хуже. Любовь дороже, реже, одиночнее. Море больше, шире, взгляд защищает зелень планы проще по пепу чтобы не сглазить или типу мне на язык чтобы не вызвать. два вида планов оба осуществлены когда потянет перечислять слова без воздуха закончится талант. оставлю одинокими антон павлович изселлинджера и оценю усилия пельменей и квартета и. люблю сооруженную самой собой судьбу семейства Пугачёвых. Вот кто себя возводит без помарок. Люблю талант. Талант бывает глуповат. Если умен, то уникум. Если мудр, то гений. Он не зависит от того, поймут или не поймут. По-моему, все все понимают при жизни. Зато потом... Сикстинская капелла, Мона Лиза, айфон, айпад. Но корни понимают, что крона расцветет. Люблю, кого я полюбил, за ум, за доброту, за юмор, за честность, просто по-человечески, не эталонно. Уже люблю, что полюблю еще, и опишу для ощущения всеми нами, в том месте, где мы собрались, где зал, где стол, где зелень вышла к морю. Спасибо за внимание. Ой, хорошо жить в России, хорошо, но надо быстро успеть до прихода милиционера и эволюционера. И врача, точка. Целуй быстрей руки, говори, что влюблен. Ничего потом не бойся, извинишься, скажешь, мимолет и увлечение, принял за большое. И до сих пор не звонишь, так как простить себе не можешь». Чем громче смех, тем чище совесть. Когда <свят> я остро чувствую внимание государства, когда меня пересчитывают в самолете. Как дела в стране? Раньше было воруют, сейчас добавилось ждут. Значит, воруют и ждут. Выехать, что ли, всеми страны? Уплатить деньги, чтобы нам построили коммунизм или капитализм под ключ? Тем более, же разницу между ними мы так и не поняли. Михаил Михайлович, так вы что, против власти? Я за ту власть, которая ей и не снилась. Почему у нас дорог нет? Класть асфальт, асфальт боятся. Вдруг чего-то забыли закопать вот ну, хотите еще про приветствие Чуриковой, которое я написал? Да? Ну, чего же. 5 октября у нее был юбилей. Вот это я там читал. Не знаю ничего лучшего, чем ина Михайловна Чурикова на сцене и в зале. Когда она в зале, на сцене образуется особая атмосфера. Когда она на сцене, в зале образуется особая атмосфера. Большой талант в каждый театр приходит со своей очередью. Играть она может все и всегда. Если молодым удаются старики, то старикам не удаются молодые. Мы видим накладку, грим, слабые ноги. Прощаем мы это только в опере. А если ты не поешь, изволь выглядеть. Короче, стареть надо дома. Но эта женщина выглядит, как она хочет. И даже так, как ее попросят. Нет возраста, и все. И не было. Ну, родилась такой. Вот отсутствие возраста и красоты с детства приучило, приучило ее к порядочности, доброте, уму и потрясающему чувству юмора своего Ичизова. Терять было нечего, красоту она приобрела недавно, и с ней приобрела все, по полной шкале. Инна Михайловна Чурикова становится, извините, все соблазнительней перевоплощаясь, попадаясь в любой возраст и любую сексуальность, не тоскливую, так кому пойдем, к тебе или ко мне, а высшую, к тому, что мы видим, прибавляется то, что мы хотим. Ибо, ах, ибо, ибо, когда она выходит на сцену, от нее отделяется талант и играет, что он хочет, а мы и она наблюдаем за этим со стороны. Мы помним бывших красавиц, Тех, кто не только увял, кто остервенел, вышел из строя, потерял внешность, трезвость и в результате попал в жюри. Инночке Михайловне, Михайловне до жюри далеко. Она тянет любой фильм, сериал, тянет любой спектакль. Все это не зная ни как она выглядит, никогда кончится то, что так и не начиналось. И на вопрос... Как вы помните все эти роли, она может ответить, я их не помню, я их знаю. Спасибо. переходим к тем вопросам, которые задают в интернете. Сначала у нас видео-вопросы. Пожалуйста, первый видео-вопрос. Добрый вечер, Михаил Михайлович. Я из Армении. Меня зовут Макартич. Можно к вам вопрос? Какую из своих вещей вы согласились бы продавать с аукциона? Перевожу с армянского, кто не понял. Какую свою вещь вы согласились бы продать с аукциона? С аукциона? — Какой вопрос? — а, а что, у него акцион какой-то свой? — Значит, я его приглашу, чтобы он посмотрел мой гардероб. — Больше ничего не могу придумать. — Куда включу и литературные произведения тоже. — Пожалуйста, да. следующий вопрос. Здравствуйте, Михаил Михайлович. Меня зовут Александр, это моя подруга Екатерина. Мы студенты из Москвы, и у меня к вам следующий вопрос. Как вы относитесь к проблеме усыновления? И могли бы вы сами усыновить ребенка? Мог бы, но не хочу. У меня уже есть. Причем довольно много. Единственная достоинство моих детей у каждого своя мать. Но я в последнее время стал собирать их под свои флаги, и в результате уже стал общаться, уже мы и так уже часть за границей, часть, в общем, короче говоря, усыновлять мне не нужно, теперь меня нужно уже кому-нибудь удочерить. Теперь я обращаюсь к зрителям, если кто-то хочет задать вопрос, а такие должны быть, поднимите пожалуйста, руку, да. пожалуйста, молодой Уважаемый Михаил Михайлович, добрый вечер, у меня к вам следующий вопрос. Мне очень нравится фраза «никогда не перебивайте молчащую женщину». Скажите, пожалуйста, а чего еще не нужно делать с молчащей женщиной? Вопрос поставлен очень неправильно. С молчащей, надо делать все, что угодно. Пожалуйста, кто Александр Михайлович, да. я вам хочу сказать, что вы вначале сказали, что к вам прилеплялись красивые женщины. Если бы не мой прекрасный муж, я бы к вам прилепилась прямо сейчас, честно. Я Поверьте, это тоже. Да. И вот я хочу к вам апеллировать, как русский человек, к русскому человеку. Куда, если что? Если что? То куда? То Куда? То куда? То куда? куда? Честно говоря, некуда. Спасибо. Поверьте мне, просто некуда. Михаил Михайлович, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, если бы вы были мэром Москвы, что бы вы изменили в городе? Спасибо. Ну, я бы, конечно, сократил количество приезжих. Я бы сократил это, это, это непрерывный поток в Москву. Я бы постарался направить поток из Москвы, чтобы здесь стало возможным жить. Здесь жить невозможность, этого огромного потока машин и потока людей. Поэтому люди становятся агрессивными, они уже не виноваты. Они плохо переносят себе подобных, которые на этих улицах. Что такое наша, наша страна? Забитое шоссе и бескрайние поля вокруг. А скажите, чтобы поток людей пошел из Москвы, может быть есть два варианта. Или в Москве должно стать очень плохо, и все пойдут отсюда. Или где-то должно стать очень хорошо, и все пойдут туда. То, что происходит в других странах. Нью-Йорк огромный, но не столица. Столица Вашингтон. Довольно тихий, довольно скромный город. Столица Оттава. Столица... Кёльн, там, ну сейчас Берлин. Это всё тихие скромные города. То есть столица должна быть в тихом месте. Где? В страны. Да, где в России, где? В России. Например, в Калуге? Ну, сядем над картой. Ну, это я не могу сейчас сказать, в Калуге или не в Калуге, не могу сказать. Ну, во всяком случае, ну, конечно, она должна быть в тихом месте, где только государство, и тогда, как ни странно, вот потянутся люди, люди тянутся к власти, они потянутся в западных странах, где уже живут иначе, и живут иначе давно, они к власти не тянутся, им она не нужна совсем. Они там совершенно не стремятся что-то подписать, а здесь все едут, едут, едут. В Японии, как ни странно, ты даешь... Чиновник тебе выходит, ты простой проситель, посетитель. Чиновник берет у тебя бумагу и собирает подписи сам в Японии. Чиновник. И выносит тебе уже подписанную бумагу. Ну, все это очень просто. Да. Мне остается традиционно, традиционно искренне сказать спасибо людям, которые пришли в зал. Вы какие-то были сначала очень... Но потом, Михаил Михайлович, удалось вас расшевелить. Спасибо вам за это. Спасибо большое всем, кто смотрел нашу передачу. Я надеюсь, что через месяц программа «Дежурный по стране» снова выйдет на канале «Россия-1». Всего доброго, до свидания, пока. Да. Кто ко мне обращается? Игорь Левицкому. Станислава Арестова. Кому? Океан. Можно по Полине? Полине? Да. Почему же нельзя? Я так и напишу «Полине можно». <с sesi> и телефон. Михаил Иван, вот так вот быстро передача прошла. Да. Вообще ощущение, что время очень быстро идёт. Уже скоро Новый год. А в вашей жизни были ситуации, когда время останавливалось? Да. Ну, зависело диагноза. То есть... То есть вот что в чём в чём наше замедление с медициной. В ожидании ты сдал кровь, ты что-то сдал, ты поплевал куда ты то И вот в результате ты получаешь вот это вот этот вот вердикт. И вот этот диагноз тебя вышибает. Ну потом оказалось, ничего с этим можно жить и как-то, но вот получив это всё, у тебя останавливается время. А что вы делаете, когда время остановится? Оно как бы что там делать? да нет, только надо только выйти из дома и пойти. И проходить мимо людей, мимо мимо лошади какой-то, мимо кота, мимо собаки. Вот все время. Вот, хорошо, что это было в Одессе. Я сразу вышел, пошел, пошел, увидел людей, людей, людей. И просто не, не то что успокоился, привык к этому. То есть, когда останавливается время, надо идти к людям? Надо идти к людям. Люди спасают нас от да, того, что... да.